Глава сорок восьмая «Судя по твоему молчанию, ты нашла пистолет» «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Слова прозвучали еле слышным шепотом. Ники никогда прежде не держала в руках настоящее оружие. Его форма, проглядывавшая из-под ткани, буквально гипнотизировала взгляд. Она просто сидела там, уставившись на пистолет, пока нехорошее предчувствие скручивало ее желудок, норовя вывернуть его наизнанку. «Для начала я хочу, чтобы ты сделала глубокий вдох», — сказала Лора. «Совсем ни к чему, чтобы у тебя случилась паническая атака. Мне нужно, чтобы у тебя была ясная голова, и чтобы ты могла сосредоточиться». Пауза. Белли нужно, чтобы у тебя была ясная голова и чтобы ты могла сосредоточиться». «Что ты хочешь, чтобы я сделала?» — повторила вопрос Никки. «Ты уже сделала глубокий вдох?» Никки вдохнула воздух, затем выдохнула, поднеся телефон прямо к губам, чтобы у Лоры не было ни малейшего сомнения в том, что Никки делает в точности то, что ей велено. «Чувствуешь себя лучше?» Просто скажите, что мне делать. Все просто. Я хочу, чтобы ты убедила мужчину, живущего в доме двадцать три, поехать с тобой на Чёрч Роу. Зачем? Потому что если ты этого не сделаешь, Белли будет очень плохо. На данный момент других причин тебе не нужно. Паника заполнила мысли Никки, не давая ей связно думать. Как Лора может так угрожать Белли? «Та ведь всего лишь ребёнок!» Ники посмотрела на пистолет, лежавший у неё на коленях. «Если бы Лора стояла сейчас перед ней, смогла бы она это сделать, смогла бы нажать на курок. Чёрт возьми! Ещё как смогла бы! И нажимала бы до тех пор, пока не вышла бы вся обойма, и пока эта сука не была бы мертва!» «К телефону прицеплен ключ», — сказала Лора. «Воспользуйся им, чтобы попасть внутрь». «А что, если его нет дома? Он там!» Ответ Лоры был мгновенным и уверенным. Ни тени сомнений. Никки посмотрела на сверток, лежавший у нее на коленях. Ее голова начала медленно покачиваться из стороны в сторону. «Я не могу этого сделать», — сказала она тихо. «Ты можешь и сделаешь. Белла рассчитывает на тебя». «Почему вы это с нами делаете? Что мы вам сделали?» «И вот опять ты думаешь не о том, Никки. Пришло время сделать еще один глубокий вдох». Никки ничего не ответила. «Пока с Белой ничего плохого не случилось», — продолжала Лора. «Поверь мне, я не хочу делать ей больно, но если по-другому не получится, то я сделаю». «Пожалуйста, не надо! Вы не можете причинить ей вред!» «Нет, Ники, могу. Мы это уже проходили, и это первое, что тебе нужно уразуметь. Второе, что тебе следует держать в уме, — это поставленную перед тобой задачу. Все остальное значение не имеет». «Я не могу это сделать!» «В таком случае я вешаю трубку». «Убедись, что телефон включен, потому что скоро я пришлю еще одно вложение. На этот раз будет, пожалуй, не фото, а видео. Со звуком». «Пожалуйста!» — голос Ники зазвучал выше, когда паника вонзила в нее свои клешни. «Пожалуйста, не надо! Должно быть что-то еще, что я могу для вас сделать! До свидания, Ники!» «Подождите! Я все сделаю!» Рада слышать, что ты, наконец, взялась за ум. «Окей!» «Я хочу слышать все, что происходит, поэтому не вешай трубку и включи громкую связь. Сделай это прямо сейчас». Телефон был незнакомый, так что ей понадобилось пара секунд, чтобы разобраться, как это сделать. То, что у нее сильно тряслись руки, тоже не способствовало успеху. Буквы на экране рассыпались и скакали. «Готово. Громкая связь включена. Хорошо». Теперь разверни пистолет, если ты еще этого не сделала. Ники сделала то, о чем ее просили. На ощупь пистолет был холодным. Прикрепленный к концу дула глушитель прибавлял несколько сантиметров к длине. Она засунула пушку за пояс джинсов, вытащила блузку и дала ей свободно спадать, чтобы она закрывала пистолет. Затем вылезла из машины. В правой руке она сжимала ключ от дома, в левой телефон. До дома двадцать три надо было пройти метров двадцать назад от того места, где она припарковалась. С каждым шагом крепла ее уверенность, что следующее она сделать не сможет. Но каким-то образом ей удавалось продолжать идти, ее подгоняла боль, которую причиняли мысли о Белле. Левое, правое, левое, правое. Каждый шаг — усилие воли. Улица была пустынна, и дома тоже казались пустыми. Она поколебалась внизу лестницы, которая вела к главному входу, а затем поколебалась возле двери. Ручка пистолета неприятно упиралась в спину. Ее рука тряслась сильнее, чем прежде, когда она вставила ключ в замок. Она аккуратно начала его поворачивать и продолжала, пока ключ не прекратил движение. Затем неслышно приоткрыла дверь и сделала шаг внутрь, медленно прикрыв ее за собой. Щелчок закрывшегося замка прозвучал как взрыв, и она застыла на месте. Глаза беспокойно всматривались в полумрак, уши ловили даже еле различимые звуки. Все, что она услышала, — это низкий рокот холодильника. Она выждала еще секунду, затем стала красться на цыпочках по коридору. Первая дверь, которая встретилась ей на пути, была открыта и вела в гостиную. В первый миг она решила, что там кто-то был, но это оказалось всего лишь модель робота Робби в полный рост. Выключенная и неподвижная, она выглядела там весьма сюрреалистично. Впрочем, не более сюрреалистично, чем всё происходящее. Помимо робота и велотренажёра, ничего странного в комнате больше не было. Диваны и кресла были из кожи, и оба были повёрнуты так, чтобы сидящий оказывался лицом к большому, встроенному в стену телевизору. На кофейном столике стоял ноутбук, крышка была закрыта. Шторы были опущены, телевизор выключен. Никки только успела выйти обратно в коридор, как услышала бормочущий мужской голос, доносящийся сверху. Она застыла на месте, ожидая, что вот-вот кто-то появится, и убежденная, что сейчас ее поймают. Лора не говорила, что в доме два человека. Кто бы там ни был наверху, Он перестал говорить, и неожиданно наступившая тишина была еще хуже. Какое-то время она просто стояла на месте, не решаясь двинуться ни в одну, ни в другую сторону. Она положила руку на перила, чтобы удержать равновесие. Затем стала медленно подниматься по лестнице, наступая на самый край ступенек, чтобы издавать как можно меньше шума. Когда она поднялась на треть всего пути, мужчина снова начал говорить. Она остановилась и стала судорожно прислушиваться. Похоже, он разговаривал по телефону. Она не могла расслышать слова, он говорил слишком неразборчиво. Но было отчетливое впечатление, что она слышала лишь одного участника беседы. Он замолчал, и она продолжила карабкаться по ступенькам. Когда он снова подал голос, она уже не стала останавливаться. Она добралась до самого верха лестницы и пошла на голос вдоль лестничной площадки, пока не остановилась перед закрытой дверью. Теперь она была достаточно близкой, чтобы улавливать отдельные слова. Их приглушала деревянная дверь, но все равно слышно было достаточно хорошо, чтобы следить за той частью диалога, которую произносил мужчина в комнате. Ники достала пистолет из-за пояса, взялась за ручку двери и медленно, беззвучно досчитала до трех. В последний момент она отдернула руку, словно ее ударило током. Это была глупая идея. Если бы она ворвалась сейчас, то тот, кто был на другой стороне линии, понял бы, что творится неладное. Она прижала ухо к двери, и голос стал громче. «Ее настоящее имя — Мариана Гомес!» Пауза. «Я уверен на сто процентов. Мой брат сумел собрать воедино небольшие кусочки ее истории. Она родилась и выросла в Сан-Диего, и у нее было непростое детство. Ее арестовывали десяток раз, когда она была подростком. Мелкие правонарушения, как правило. Магазинные кражи, незначительные продажи наркотиков. Пару лет провела в тюрьме за шантаж, когда ей было чуть за двадцать». Снова пауза. «Нет, это единственный срок в тюрьме, который она отбывала. Это, наверное, стало для неё сигналом одуматься. Больше заключения не было. После того, как её выпустили, она перебралась во Флориду и вышла замуж. Вообще-то она была замужем дважды. Оба мужа были состоятельными. Первый муж умер внезапно, и она оказалась главной наследницей. Гомес подозревали в причастности к его смерти, но никаких обвинений против неё выдвинуто не было». После этого она переехала в Нью-Йорк. Там она и встретила мужа номер два. Ещё одна пауза. Нет, второй муж очень даже жив. От него она избавилась старым добрым способом. Развелась. Они не составляли брачного контракта, и она обогатилась на пару миллионов. После развода она переехала в Англию. Снова пауза. Я не знаю, чем она занималась после этого, но похоже, что она не впутывалась в неприятности. Я видел ее фотографии во все эти периоды жизни. Эта женщина-хамелеон. Каждый раз смотришь, будто совсем на другого человека. Еще одна пауза. Без проблем, сейчас пришлю. И опять пауза, за которой на этот раз последовал вздох. Хорошо, если я выясню что-то еще, я сразу тебе позвоню. В тишине, воцарившейся после этого, стал слышен стук пальцев по клавиатуре. Ники выждала несколько секунд, чтобы убедиться, что разговор действительно окончен, потом сделала шаг назад и взялась за дверную ручку. Она еще раз медленно сосчитала про себя до трех, потом опустила ручку и открыла дверь. Человек резко повернул голову на звук, их взгляды встретились. Удивление и замешательство на его лице сменились страхом, когда он заметил пушку у нее в руке. Страх на лице Ники сменился замешательством, когда ее взгляд упал на мониторы. Их было в общем счете четыре. Они располагались в форме квадрата, два внизу, два вверху. Она узнала себя на верхнем мониторе слева. Она была в гостиной их дома на Чорч Роу, сидела на диване, поставив ноутбук на колени. Однако куда больше интерес у нее вызвал монитор рядом с ним. Он показывал Беллу, лежащую на своей кровати, болтающую ногами, пока она играла во что-то на планшете.